Кажется, Туртан догадался, что я скрыл истинный смысл слов, сказанных царю Марганитой. Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит. Ответил ему на скифском наречии. Когда Гульяд проявил смекалку, мне пришлось изобразить на своем лице удивление и признаться, чей это язык, так, чтобы это услышал Арат Билл-Ит. Для верности заговорил о начальнике внутренней страже Тильга Римму, которого так настойчиво искал принц, и ловушка сработала.